Вот, например, господин правительственный посланник беспременно запросил бы подтверждение от капитана Мандлера, чтобы убедиться, не обманывают ли его. Нельзя же просто так вот взять и подчиниться первому приказу, в особенности, если речь идет о жизненно важном деле. Ведь прислать телеграфное или радиосообщение может кто угодно. Значит, надо запросить подтверждение, громко толдычит Хопкинс. Цель 412, раздается команда бомбардира, 412. «Отставить!» — перекрывает все шумы голос до Сюрьена, Все замирают. Маркиз нервно хватается за телефон. «Телеграфист! Зачитайте все сообщения, полученные сегодня ночью!» В течение ночи не было получено ни одного сообщения. Маркиза с мостика как ветром сдуло. В следующее мгновение он уже стоит перед нами, вглядываясь в наши лица. Мы, не дыша, вытянулись по стойке смирно. Момент был критический. «Не знаю, что с вами делать. Велеть вздернуть?» «Или повысить в звании? Ведь это один из вас звонил мне». Затем он оглушительно расхохотался, двумя пальцами ухватил меня за нос и подергал из стороны в сторону. Право слово, таких отпетых мошенников свет не видал. «Эй, бомбардир, трубите отбой, тревога была учебная, всем разойтись!» И он удалился в свою каюту. Во время нашумевшего процесса председатель трибунала считал необходимым обратиться с вопросом к правительственному посланнику, Как по вашему, ваше превосходительство, не совершил ли капитан Леметр должностного упущения, приняв сообщение господина Мандлера за чистую монету и даже не удосужившись его проверить? Маркиз де Сюрьен, не моргнув глазом, ответил, предположение, будто говорящее не господин Мандлер, казалось настолько необоснованным, что в подобной ситуации любой человек, включая меня самого, щел бы проверку излишней. Капитана Леметра торжественно реабилитировали. А за героические усилия по предотвращению ненужного кровопролития удостоили высшей награды. Но выше всяческих наград была для него возможность после стольких страданий сочетаться браком с Люсей де Рубо. Альфонс Ничейный и я вернулись в свою роту с орденом на груди и с миллионами на личном счету. Ведь после того, как Лометр отказался от своих 25% причитающихся нашедшему сокровищу, мы поделили их между собой на троих... Вернее, на четверых, поскольку турецкого султана тоже взяли в долю и к обоюдному согласию подписали бумаги. Первым Хопкинс, здесь извольте, указал адвокат, Хопкинс достал ручку, не орудие письма, а загляденье, из чистого золота, из украшенной эмалью, а на колпачке огромный огненно-красный рубин. Конец книги. Август 2010 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Сергей Кирсанов